«Начало пути. Комната, или как на яхте назывались помещения, каюта, была похожа на просторную гостиную, совмещенную с кухней. Мне было удивительно, что мы начинаем путешествие с комнаты отдыха, но я не угадала. Ярослав прошел дальше и уселся в высокое кресло ко мне спиной. Я решила, что он мной недоволен и так выражает свое плохое настроение, но и тут вышла ошибка». Яхта заурчала, как огромный кот. Звуки усилились. Вертя головой, я заметила, как на пристани суетится парень в синей робе. Он наклонялся, выпрямлялся в полный рост, проходил дальше, и все повторялось сначала. А потом урчание яхтенных моторов стало громче. Они зашумели сильнее, и катер качнулся вперед. Но своим ощущениям я не доверяла, поэтому обернулась посмотреть на пристань. А ее сзади не было. Мы плывем! воскликнула я. Идем. Корабли ходят, а не плавают. Привыкай. И здесь не гостиная, а кают-компания, совмещенная с капитанской рубкой. В голосе Ратникова прозвучала гордость. Было ощущение, что он испытывает такое же удовольствие, словно он сам построил эту яхту, или хотя бы ввел термин ходит для судов но и меня захлестывали эмоции не удержавшись я вскочила на ноги и ринулась вперед не чувствуя под ногами пола пронеслась по светлой с множеством огромных бликующих окон кают компании и чуть не упала перед креслом ратникова красовался огромный блестящий пульт управления на нем светились огоньки мерцали цифры, а подняв голову выше увидела как яхта выходит в открытое море. «Нравится?» Голос Ратникова был таким, что ему было опасно противостоять. А мне и не хотелось. Я никогда не была на частном катере. Мне хотелось бегать от носа к корме и верещать от удовольствия. «Нравится?» Не скрывая восторга, ответила я. «Сейчас будет еще лучше!» Ярослав нажал на какие-то светящиеся квадратики, и стекло возле его плеча дрогнуло. Оно отъехало в сторону, и воздух стал другим. В каюту ворвался шум ветра, соленые брызги и крики пролетающих чаек. Море было бескрайним, манящим, переливающимся на солнце и невероятно красивым. Оно наполняло душу счастьем, заставляло любоваться собой, не отрывая взгляда, манило окунуться. «Да, море просто невероятное!» Сейчас оно такое красивое, как даже с фильтрами в интернете не бывает. Просто чудесное. Это было волнительно. Я вцепилась в спинку капитанского кресла и вертела головой то к одному борту, то к другому. Берег отдалялся, а открытое море звало отдаться приключению, нырнуть в него с головой. А потом в бликующем отражении окна я увидела взгляд Ратникова. Ярослав смотрел на меня с таким удивлением, словно хотел спросить, кто пустил на борт эту безумную. И мне стало неловко. Я сразу вспомнила, почему я здесь. Застыла, прикованная его волей, и осознавала, что я только играю чужую жизнь, находясь в красивой золотой клетке, без права вырваться. А еще, что воля Ратникова превратила прекрасно белоснежную яхту в плавучую тюрьму. И прутьями решетки стало не золото, а его стальная, несгибаемая воля. Затемненные стекла защищали от палящего солнца. В каюте было светло, но комфортно. Лучи рассыпались по воде с лепящими бликами. Если бы я ехала в настоящий отпуск, была бы счастлива. Но это был обман. Ратников был сосредоточен и молчалив. Его мощная фигура, облаченная в синюю рубашку и белые брюки, казалась неотъемлемой частью корабля. Ярослав действовал умело и сосредоточенно. В нем не было сомнений или суетливости. Жест, проверка по монитору, следующее действие. Ветер трепал его темные волосы, и в этой картине была совершенная первобытная гармония. На фоне уверенного движения катера и несгибаемой воли Ратникова я почувствовала себя сорванным листком, беспомощно занесенным на этот белоснежный корабль, потерянным в пространстве и времени существом. После его вчерашнего инструктажа каждое движение давалось с трудом, но правила были ясны – играть роль. А роль невесты включала в себя и заботу, пусть и показную. За это я решила ухватиться. Собрав волю в кулак, я прошла в зону кухни, которая была такой же светлой, как пространство гостины напротив. Белые и светлые деревянные панели сочетались в подобранном со вкусом рисунком. Огромные холодильники были забиты продуктами до отказа. Там было все от овощей до напитков. Только готового не было ничего. Значит, придется готовить, чтобы не умереть с голода. Чтобы начать хоть что-то контролировать в этой абсурдной ситуации, я взялась за дело. Поджаривала на электрической плитке, обнаруженной под откидывающейся панелью, лук и тончайшие полоски сырого бекона. Автоматизм привычных действий немного успокоил дрожь в руках. Аромат был потрясающим. Я так увлеклась, взбивая яйца со сливками и добавляя зелень, что не заметила Ратникова. Не слышала, как он подошел. Внезапно ощутила чье то присутствие и обернулась, держа в руке лопатку. Едва не впечаталась в мужскую грудь лицом. Внимание Ярослава было плотное, заполняющее собой все пространство. Брови Ратникова удивленно взлетели вверх. Он медленно качнулся вперед, рассматривая стол и сковороду, на которой румянился аппетитный омлет. Шумно втянул носом воздух. «Что это?» Спросил он, и в его голосе не было привычной властности, лишь чистое, неподдельное удивление. «Омлет?» – коротко ответила я, поворачиваясь к плите, чтобы скрыть внезапный румянец. «С беконом и зеленью». Ратников подошел ближе, заглянул через моё плечо. От него пахло соленым ветром, хвоей, свежестью и чем-то неуловимо мужским. «Я думал, ты, как все молодые девушки, питаешься авокадо и воздухом или гречкой из пакетиков». В его тоне появились нотки насмешки, но на сей раз почти беззлобной. «Я хорошо готовлю. Меня мама учила». Пожала я плечами, перекладывая омлет на две тарелки. Говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Хотя я не удержалась от колкости». В нашем случае это вряд ли применимо. А потом, спохватившись, добавила. Правда, с остальными тоже не сработало. И много было тех, с которыми не сработали кулинарные способности. В голосе Ратникова мне послышались нотки ревности. «У меня? Откуда у меня могло быть много поклонников? Я та самая непривлекательная подруга, которую можно брать на свидание как оберег» и жениха не уведет, и при ней руки не будет распускать. Так что вы не беспокойтесь, поклонники яхту на бордаж брать не будут». Взгляд Ратникова потемнел, стал опасным, налился свинцовой тяжестью. Он прижал меня к себе спиной, впился резким, жалящим поцелуем. Он словно наказывал меня за что-то, а потом шумным выдохом отстранился. «Никогда!» «Ты слышишь, никогда не называй меня на «вы». Для тебя я жених, любимый человек. Называй меня Ярославом, Яром, Яриком». А потом зыркнул недовольно. «Начнем разгребать глупости в твоей голове с этого».